Но ведь все это не то же самое, что сражаться на фронте, мистер Гаммельтон, возразила Кэти.、И、именно что то же самое, взорвался мистер Гаммельтон. В этой войне у каждого свою роль, Кэти, даже у тебя. Наш долг хранить страну, чтобы солдаты, вернувшись с победой, увидели, что ничего не изменилось, их ждет прежняя жизнь. Значит, даже я, когда чищу кастрюли, я помогаю фронту. недоверчиво спросил их Кэти. Как ты чистишь? Так нет, отрезала миссис Таунсенд. Да, Кэти, ответил мистер Гамельтон. Хорошая работа и вязание – вот ваш вклад в победу. Наш вклад, поправился он, взглянув на меня и Нэнси. А по-моему этого недостаточно, не поднимая головы, буркнула Нэнси. Что что? Нэнси бросила спицы и сложила на коленях худые руки. «Ну...» — осторожно начала она. «Возьмем, к примеру, Альфреда. Молодой, здоровый парень. Разве он не принесет больше пользы там, во Франции, вместе с другими солдатами? А разливать херес может любой». «Любой?» Мистер Гамильтон даже повледнел. «Уж кто-кто!» А ты, Нэнси, должна понимать, что служба в таком доме не каждому по причу. Нэнси покраснела. Конечно, мистер Гамильтон, я не то имела в виду. Она нервно постукивала костяшками пальцев друг о друга. Я просто, просто сама в последнее время чувствую себя какой-то бесполезной. Только лишь мистер Гамильтон собрался осудить подобные чувства? как на лестнице послышались шаги, и в кухню вбежал Альфред. Мистер Гамильтон поджал губы, и мы погрузились в конспиративное молчание. «Альфред!» — наконец подала голос миссис Таунсенд. «К чему лететь сверху вниз, сломя голову?» Она пошарила глазами и нашла меня. «Ты напугал бедную Грейс до полусмерти. Несчастная девочка чуть со стула не свалилась». Я робко улыбнулась Альфреду, потому что вовсе не испугалась, просто удивилась, как и остальные. И еще я чувствовала себя виноватой. Не надо было спрашивать у мистера Гамильтона про перо. Мне нравился Альфред, он был добрый и вечно пытался растормошить меня, когда я замыкалась в своей скорлупе. Нечестно было обсуждать его вот так, за спиной. Извини, Грейс, сказал Альфред. Просто там мастер Дэвид приехал. Да, подтвердил мистер Гаммельтон, взглянув на часы. Как мы и ожидали. Докинз должен был встретить его на станции с десятичасового поезда. Миссис Даунсон держит ужин горячим. Неси его наверх. Альфред кивнул, переводя дыхание. Только знаете, что, мистер Гаммельтон? Мастер Дэвид. Он вернулся из Итана не один. С ним товарищ, думаю, сын лорда Хантера. Я затянул дыхание. Ты говорил мне когда-то, что в любой истории есть точка невозвречения. Все главные герои вышли на сцену и действие уже не остановить, автор теряет контроль над сюжетом. И тот разворачивается сам по себе. С появлением Роби Хантера мы перешли Рубикон. А я? Я перейду его? Еще не поздно повернуть назад. Снова аккуратно переложить всех героев папиросной бумагой и уложить обратно в шкатулку моей памяти. Я улыбаюсь. Я улыбаюсь. Чувствую, что прервать этот рассказ тоже, что пытаться остановить бег времени. Я далеко не романтик и не считаю, что события сами требуют о них рассказать. Зато я достаточно честна, чтобы признать, что хочу поделиться с тобой старой тайной. Итак, Робби Хантер. Зимой каждые из десяти тысяч томов, журналов и манускриптов библиотеки Ривертона доставали, вытирали и ставили на место. Ежегодный ритуал, который в 1846 году ввела мать нынешнего лорда Эшбори.